374. Гуру. Слепые и зрячие, как различных мир, как неодинаково воспринимаются ими все происходящее вокруг. Страус зарывает голову в песок, чтобы укрыться от опасности. Не уподобимся. Подобно Страусу, многие сознательно стараются не думать о положении в мире, но это не спасет недоумков от действительности. Разлитые чаши архангела. Грозное время идет.